Из дыры в потолке свешивается мерцающая белая нить. На ее конце длинная, скорчившаяся фигура. Ее контуры размыты, движения дерганы и несуразные. Человек крутит головой, но не похоже, что он видит происходящее. Боже мой, из какой дали он сюда выпал! Как выдержал падение по туннелю! Поработал, варлок, нечего сказать!» Не твое дело, как можно более агрессивно бросаю я. Если незнакомец простой пользователь сети, то помешать не сможет. Но гостю моей реакции не нравится. Он вытягивает руки, и ко мне тянется гибкий мерцающий шнур. Точнее, не ко мне, а к моему каналу. Весело. Нарочно такого не придумаешь. Вытаскивать непонятно кого на полдороги бросится спасать идиота с дипсихозом, а тут еще хакер с набором служебных программ. Хорошо, что его канал предельно тонкий еле живой. Достаю и натягиваю перчатки, ловлю жгут и завязываю злом Советую, отвянь! Я дайвер!» Обычно это действует безотказно. Но гость или считает себя самым крутым в глубине, или не верит мне. «Да хоть папа Карло!» — отвечает он. Второй жгут быстрее пытается уворачиваться. На конце его щелкают маленькие зажимы. Ловлю жгут почти у самого канала и с удовольствием сжимаю. Перчатки безотказно оглушают программу. Хочется проделать то же самое и с гостем. Но перчатками его не остановишь. А применять варлока не хочется. Вирус действует слишком мощно. Я такого эффекта не ожидал. Да и неудачник, утратив ко мне всякий интерес, ходит кругами вокруг хакера. Тот его не замечает, видимо, тоже смотрит через сканер, фиксируя лишь каналы связи. — Слушай, чего привязался? — спрашиваю, подстраиваясь под лексику гость. — Я работаю. — Я тоже. Деревянный голос собеседника раздражает, но чудо, что я вообще что-то слышу. ничего его канала истончилась до предела. Фигура начинает дергаться, голову перекашивает на бок, нос ползает на щеку, руки удлиняются. Зрелище комичное, и я перестаю злиться. — Слушай, урод, тебя тоже когда-нибудь вытаскивать придется? Отвяжись, чайник загнется ведь. До него, наконец-то, доходит, что дело серьезное. Хакер перестает тянуться к моему каналу, зато извлекает что-то вроде фонарика и светит на императора. Какая-то полуактивная сканирующая программа. Пускай наблюдает. Ничего секретного в моих методах нет. Система клиента под контролем, шепчет Windows Home. Никогда заранее не скажешь, как будет выглядеть начинка чужого компьютера, если смотреть из глубины. Поэтому предпочитаю самый простой путь. Толкаю чайника. Тот скатывается с трона. Неуклюж садится на пол. Занимаю его место, скидываю перчатки. Берусь оранжевую нить голыми руками и дергаю. «Вика! Терминал!» Передо мной разворачивается экран. «Ага! Вирт-навигатор!» Неплохая навигационная система, но рассчитанная на человека с инстинктом самосохранения, а не на чайника-экспериментатора. Отключить на ней таймер, расплюнуть. Вот этот несостоявшийся повелитель галактики плюнул». Он в виртуальности двадцать восемь часов. Возиться с таймером неохота. Нахожу файл экстренного выхода из глубины и запускаю. Дип-программа поминуется не сразу, запрашивает подтверждение, а еще называется экстренный выход. Император тихо стонет, хватается за голову, пытается идти к двери... Спрыгиваю с трона, взмахом руки свертывая терминал. Хватаю мужчину за шиворот, толкаю к трону, приказываю. «Снимай шлем, гаси машину. Я я не хотел бормочет император. Счет за спасение я тебе пришлю, отрезав я. Выходи, живо!» Руки мужчины дергаются к голове, потом неуверенно молотит по воздуху. Его фигура тускнеет, оранжевый шнур гаснет. «Я снимаю очки». Хакер под отверстием туннеля почти бесплотный. Медленно крутит головой, осматриваясь. Вот так и рождаются легенды о дайверах-чудотворцах. Пойдем, — говорю я неудачнику. Тот все еще кружит вокруг хакера, заглядывая в отверстие туннеля, откуда сыплется разный мусор. Пойдем. Приходится утаскивать его за руку, как ребенка. Хакер остается в опустевшем зале, он все еще полон любопытства. Дыра в потолке медленно сужается, и минут через десять его канал будет прерван. Но пусть уж он сам разбирается с этими мелкими проблемами раз такой крутой.